«Глава одиннадцатая. Ваше Высочество!» Спокойный голос Алсуфьева заставил меня оторваться от письма Крипбе, в котором он уведомлял меня о том, что благополучно прибыл на место, устроился в доме своего приятеля и начал потихоньку прощупывать почву под голландской ост-индийской компанией. Гюнтер писал увлекательно, с присущей ему иронией и изрядной долей юмора. Когда курьер передал мне письмо, Я внезапно осознал, насколько соскучился по своему учителю фехтования. Он сумел стать для меня не просто наставником, а больше старшим другом. И хоть я прекрасно осознавал, что у меня, скорее всего, развился синдром ученика к первому человеку, отнесшемуся ко мне по-доброму в этом отчасти чрезвычайно суровом мире, и Криббе имеет на меня просто колоссальное влияние, ничего менять в подобном положении дел я не собирался». Тем более, что сам Гюндер всегда подходил к вопросам давления очень деликатно, словно сам боялся разрушить образовавшееся между нами доверие. «Да, Адам Васильевич». Аккуратно сложив письмо, я поднял взгляд на Алсуфьева, выглядевшего, как всегда, безупречно. «Не пойму, он что, какой-то секрет знает, что ли?» Господин Де Аламбер весьма настойчиво просит принять его вместе с другом, приехавшим недавно из Парижа. Алсуфьев, говоря это положил передо мной несколько бумаг от Ушакова. «В последнюю неделю мне удалось добиться у тетки полного контроля над тайной канцелярией. Она утвердила все наши совместные с Ушаковым изменения и передала все бразды правления в мои руки, велев докладывать обо всех важных делах канцелярии. Но и смертные приговоры, которые она поклялась не исполнять, передавались ей на утверждение. Чаще всего они все же отменялись и заменялись каторгой». Такой вот мораторий. Правда, иной раз было не совсем ясно, что лучше. Быть казнённым или без языка с кровоточащей раны во рту отправляться на прииски с остальными каторжниками. Ну да, если у неё такое понятие о милосердии, а Елизавета, несмотря ни на что, была очень религиозной, иной раз до фанатизма, то не мне ей указывать. Собственно, именно поэтому рождественские увеселения были плавно перенесены в новогоднюю ночь. Рождество-то мы с ней вместе проведем в церкви, и это не обсуждалось. Ну что же, у меня как раз есть время, чтобы принять его». Я кивнул и отодвинул в сторону свитки, перевязанные лентами. Такое вот была привычка у Ушакова именно таким образом оформлять свои доклады. Алсуфьев молча кивнул и вышел, чтобы буквально через несколько секунд дверь распахнулась, и в кабинет вошел Де Аламбер в сопровождении такого же молодого человека, как и он сам. Они поклонились, и я отметил, что париков оба не носят, предпочитая заплетать собственные волосы в небольшую косу, перевязанную черными лентами. Я невольно провел рукой по своим коротким для современной моды и длинным по сравнению с тем ёжиком, который я носил в другом мире, волосам, которые были предметом постоянных истерик моего цирюльника. Я скоро буду бояться его к себе подпускать, особенно когда он с опасной бритвой в руке. Может тоже модный хвост отрастить. Надо подумать, прикинуть, как мне больше подойдет. «Доброго дня, господа! Чем обязан вашему визиту?» Я выразительно посмотрел на Дея Ламбера, который тут же выпрямился и начал говорить. Хоть он и выучил уж русский ради его приятеля, я начал говорить по-французски, чем сразу же, судя по брошенному на меня взгляду, приобрел кучу очков у этого самого приятеля. «Позвольте мне представить вам, ваше высочество», «Моего доброго друга, с которым мы вместе учились в юридическом колледже, Денни Дидро». Я посмотрел на этого самого Дидро. Слишком мало мне было известно про это время, но имя Дидро было мне известно. Он был одним из тех вольнодумцев, работа которых в итоге легли в основу доктрины и едва ли не стали причиной Великой Французской революции. И вот теперь, внимание, вопрос. «А нужны ли мне здесь, в России», Такие вот подогреватели различных революционных движений. Прежде чем вы поведаете мне, чем занимается господин Дидро и что привело его в Российскую империю, кроме того, что здесь его друг и бывший однокашник сейчас проживает, я хочу поздравить вас, господин Де Ламбер, с завершением трактата о динамике. Он прекрасен. Я просто в восторге и приказал выделить вам премию в размере 200 рублей. О, вы слишком добры, ваше высочество, к моим скромным заслугам». Де Лембир просто аки красное солнышко засиял. «Вовсе нет». Я покачал головой. «Именно ваш принцип решения дифференциальных уравнений позволил Эллеру и Брюсу рассчитать структуру будущей Эклоакии того города для ученых, который я планирую создать на территории Орониенбаума. Так что никакой переоценки ваших заслуг в этом нет, уж поверьте». Но теперь вернемся к господину Дидро. Вы прибыли просто погостить или по делу? Я приехал, чтобы некоторое время погостить с моей молодой супругой у моего друга, кивок в сторону де Ламбера. В одном из разговоров с ним Жан упомянул о том, что ваше высочество очень бережно относится к книгам и предметам искусства, и даже выделили средства для восстановления галереи создавая в ней особые условия, чтобы картины сохранялись в полном порядке. Видите ли, ваше высочество, одно время мне покровительствовал Маркиз Дю Шатель, бывший большим ценителем предметов искусства. В свое время он собрал уникальную коллекцию, больше четырех сотен полотен, скульптуры, рисунки и гравюры известнейших художников как прошлого, так и настоящего, и библиотеку в двадцать тысяч томов. Но самую большую ценность, безусловно, представляет коллекция резных камней. Среди них есть и очень древние, пришедшие к нам от Эллинов. Так получилось, что мой патрон умер два года назад, и теперь на части его коллекции претендует герцог Орлеанский и сам король Франции, а также шведский престол. Это все безумно интересно. Но зачем вы мне все это рассказываете? Я откинулся в своем кресле сложив руки на груди. Племянник Маркиза, унаследовавший от дяди как титул, так и все имущество, как раз перед моим отъездом в Петербург вернулся из Пруссии, где я находился с миссией его величества и вынужден был задержаться. Какие-то непредвиденные обстоятельства, не иначе. Он хотел сразу же продать с аукциона коллекцию дяди, но так как его не было в то время в Париже, решил воздержаться до личного присутствия. Теперь же он говорит, что остро нуждается в деньгах. И я его отлично понимаю. Кто в наше время не нуждается в деньгах? Маркиз готов продать всю коллекцию целиком за 400 тысяч ливров. Нет, хорошо, что я сидел в это время. Потому что от озвученной суммы точно сварился бы на пол. Сколько он хочет за коллекцию? По-моему, все, что я подумал, отразилось на моем лице, потому что вперед вышел Де Ламбер и быстро проговорил. «Поверьте, ваше высочество, это чрезвычайно дешево. Я видел коллекцию Пьера Кроза. Это поистине уникальное зрелище. Насколько я помню, Мариэтт оценил как-то коллекцию в один миллион ливров. Видимо, маркиз действительно остро нуждается в деньгах, раз согласен на такую невыгодную для него сделку. Он готов ждать до марта, ваше высочество. Если я не привезу ответ, желательно вместе с деньгами» то в середине марта состоится аукцион, где большая часть коллекции будет просто распродана. То, что с таким трудом собиралось столько лет, просто разлетится по всему миру. Да знаю я, что они по-своему правы. Знаю я также и то, что подобные вложения – это вложение в века. Уж мне-то известно, что через каких-то 200 лет каждое полотно будет стоить столько, что эти 400 тысяч покажутся совсем уж смешной суммой. Проблема в том, что у меня нет этих денег. Я, конечно, могу обратиться к тетке, но Елизавета равнодушна к искусству, сомневаясь, что она оценит перспективы. Мой мозг начал работать на полную мощность. Надо переговорить с Ушаковым. Думаю, если его новогодняя затея увенчается успехом, то часть денег можно забрать из клуба. Кстати, сам клуб может стать прекрасным местом для хранения всех этих коллекций. Дворец огромный, в нем никто не живет, и очень много комнат стоит просто так. Переезд знаменитой коллекции в клуб может сыграть на пользу имиджу, хотим же мы составить идеологическую конкуренцию массонам. Я дам ответ после Нового года. Наконец я принял решение. И может так оказаться, что сделка произойдет раньше Марта. Но что хотите вы, господин Дидро, за посредничество? «Я хотел бы остаться смотрителем коллекции и каталогизировать ее. Также мне будет нужен постоянный допуск к книгам». Он покраснел, но договорил до конца. «Вы в курсе, что коллекцию перевезут в Россию?» Я посмотрел на него несколько скептически. «Насколько я знаю, очень мало кто из иностранцев могли полностью освоиться на наших просторах, предпочитая возвращаться в свои курятники. Слишком различный образ жизни» которые они никогда не понимали и вряд ли когда-нибудь поймут. «Да, ваше высочество», — он кивнул. «Тогда в чем истинная причина ваших намерений?» Я смотрел из-под лобья, и Дидро явно нервничал от моего взгляда. «Мой отец категорически против моей жены», — выпалил он, сжимая кулаки. «Настолько, что пообещал выгнать нас из дома и лишить меня наследства». «Вы настолько ее любите?» Я склонил голову и теперь смотрел с любопытством. «Да», — ответил Дидро твердо. — «вы так говорите, Ваше Высочество, будто не верите в существование любви». «Ну почему же?» «Наверное, она существует, только пока обходит меня стороной». Пожав плечами, я опустил руки на стол. «Господин Дидро, ваши мотивы мне понятны. Если сделка в итоге будет заключена, то я выполню ваши требования». Кроме того, я положу вам жалование, достаточное, чтобы вы с супругой ни в чем не нуждались. Но у меня есть одно условие». «Какое условие, ваше высочество?» Он слегка побледнел, но продолжал смотреть прямо. «Однажды, может быть даже не скоро, мне понадобится философское и идеологическое обоснование некоего закона, и вы мне эти обоснования подготовите». «Я?» Он удивленно уставился на меня. «Вы», — я кивнул. «Если уж этот крендель сумел подвести идеологию к революции, то вполне способен найти объяснение и оправдание неким моим задумкам, еще невнятным, но уже настойчиво забредающим в голову. Так что, договорились?» «Я, конечно, попробую и клянусь, что буду стараться, но, боюсь, это не слишком выгодная для вас сделка, ваше высочество» покачал головой Дидро. «А вот об этом позвольте судить мне самому». И я потянулся к ушаковским докладам, давая понять тем самым, что аудиенция закончена. Мои посетители были людьми умными, и намеки прекрасно понимали, поэтому, ответив прощальные поклоны, дружно убрались из кабинета. Я же действительно открыл доклады и углубился в чтение. Ничего нового и интересного не происходило. Никаких новых заговоров не намечалось, агенты, забрасываемые по салонам, скучали, и отчеты их были лишены огонька и задора. Эти агенты – тоже моё изобретение. Раньше тайная канцелярия действовала исключительно подоносом о крамоле, обнаруженной в письмах. Сейчас же Ушаков под моим началом выходило на новый уровень, так сказать. Также я ему посоветовал использовать в темную болтливых провокаторов, типа Ваньки пухина который в подпитии может такое выдать. Только предупредил, чтобы его агенты не забывали о том, что конкретный Ванька вовсе не заговорщик, а просто дурак, и чтобы они не стремились хватать его и волочить в застенки Петропавловской крепости. Также проводились полевые учения агентов с кодовым названием «горничные». Но тут мы не первопроходцы. Как бы приятно мне не было бы думать об этом, тут впереди нас кардинал Ришелье отметился. Мне об этом Ушаков рассказал, когда пришел с предложением попробовать таких вот агентов, которых на большом количестве прибывших делегаций с девицами можно было вполне обкатать. Моего тут само название «агент», на котором я настоял, потому что «агент» — это звучит гордо и круто во все времена. Реконструкция тайной канцелярии шла полным ходом, и уже в Петербурге и в Москве функционировали полноценные отделения с головным отделением в Петербурге. В остальных губерниях только-только начали разворачиваться вообще отделения тайной канцелярии, и у заместителя Ушакова, так нелюбимого им Шувалова, внезапно появилась огромная куча дел. Именно ему было поручено развернуть отделение тайной канцелярии по всей Российской империи. Андрей Иванович даже признался мне, что ежели у Алексашки все получится, то так уж и быть, он подумает над тем, чтобы дела ему передать. Но а ежели нет, Тут он развел руками. Демидовы продолжали молчать. А Татищев все еще не приехал. Вот и все новости, которые я вычитал из докладов Ушакова. Внезапно мои мысли перекинулись на Шуваловых. Я ведь изначально ошибался, думая, что Пётр Шувалов был любовником Елизаветы. Нет, как меня просветил все тот же вездесущий Ушаков, Шуваловы в спальне государыни не отмечались. Но ведь был же кто-то. Точно был. И тут на меня, как гром среди ясного неба, упала информация в виде Ивана Шувалова, кузена этих двоих, которые мне уже оскомину набили, постоянно попадаясь на глаза. Так вот, Ванечку попросила меня пристроить к себе сама тетушка по просьбе его матушки, переданной Александром, который как раз на Смоленщине в поте лица возводил фундамент будущих спецслужб. Я только плечами пожал в ответ на столь невинную просьбу. Похоже, что я нашел будущего фаворита. Но когда этот фаворит вошел ко мне для знакомства, я почувствовал, будто меня подых долбанули. Ванька был моим сука ровесником. Мне до сих пор глаз дергается, когда я думаю об этом. Это, конечно, тетка дает в прямом смысле этого слова. Она бы еще со мной замутить умудрилась. Скрипя зубами, я взял его в камер пожи, внимательно наблюдая за ним. Ну что могу сказать? Он постоянно что-то читал, в основном на французском языке. Пока я ничего не мог сказать о нем ни плохого, ни хорошего, он был молод, и у меня просто в голове не укладывалась его связь с Елизаветой, а ведь меня еще очень попросили присмотреться к Сергею Салтыкову, про которого мне рассказывала Мария. Ваше Высочество! А как обычно, зашел, неслышно. Что еще? я бросил бумагу от ушакова на стол никого я вроде бы видеть больше сегодня не планировал собственно я и дидра видеть не планировал а в итоге даже о чем то договориться успел генерал фельдмаршал Ласси прибыл по приказу ее величества елизаветы петровны для консультации вашего высочества в предстоящем увеселении по взятию потешных крепостей отрапортовал алсуфьев вот даже так а тетушка серьезно относится к этому увеселению Протянул я, думая, что вот он, подходящий шанс и подходящий человек, которому можно поведать о планах Фридриха и Августа. Раз для Ее Величества это столь важно, что она готова побеспокоить такого занятого человека, как генерал-фельдмаршал, то, конечно, пусть заходит. И Адам Васильевич, что-то я кофейку захотел. Организуй нам горяченького. Сделай милость. Уже через минуту мы сидели с Ласси за столом, и он раскатывал передо мной карту. Видимо, не только Елизавета отнеслась к этой забаве очень серьезно. «Насколько мне известно, ваше высочество, вы ранее увлекались играми в солдатике, которые копировали битвы короля Фридриха Прусского». Начал он, я же только неопределенно пожал плечами. «Это было давно, и уже пару лет не представляет для меня интереса», осторожно ответил я. «А если не секрет?» «Кто вам так много и подробно об этом рассказал?» «Ваш слуга Румберг, если не ошибаюсь», — любезно ответил Ласи. Все, это последняя капля. Завтра же Румберг и Крамер возвращаются в Кель. Надоело право слово. Ни одному, ни второму Россия не по душе, и они выражали желание остаться в гостини. вот пускай и уматывают». «Замок там хоть и мало приспособлен к нормальной жизни, зато большой, работы всем хватит. Те же выгребные ямы давно никто не чистил». «Судя по выражению вашего лица, данного слугу ждет далеко незавидная судьба». Ирландец улыбнулся краешком губ. Я же прищурился, глядя на него. «Ой, сдаётся мне, Пётр Петрович, что вы об этом инциденте не просто так упомянули». Протянул я, внимательно отслеживая его реакцию. «Вы очень проницательны, ваше высочество», — Ласси поклонился. «Мое личное мнение, раз ты не можешь хранить тайны, да и вообще личную жизнь хозяина под замком, значит, ты не можешь на него работать». «Вас любят в войсках», — неожиданно перебил я его, кивая с благодарностью его который в этот момент внёс поднос с кофейными принадлежностями. Кофе? С превеликим удовольствием. Ласси просто кипел нереализованной энергией. Мне он нравился, если честно. Понравился еще во время нашего путешествия из Москвы в Петербург, когда он не отмахивался от бесконечного потока вопросов Сашу Суворова, а очень обстоятельно отвечал на каждый из них. «К чему была ваша реплика о войсках, ваше высочество?» «Я хочу провести некую реформу, в первую очередь испытать ее действия на подшефном мне драгунском полке, расквартированном сейчас частично в Гольштении, частично в Арани инбауме И я бы очень хотел, чтобы вы приняли в этой реформе самое непосредственное участие. Только если мне придутся по душе те преобразования, которые вы хотите реализовать, ваше высочество». Он смотрел прямо. И во взгляде его читалась неизгибаемая твердость. Мне Лоси определенно нравился, и как военноначальник, и как дипломат. Вон как ловко он Шведину развел, и просто как человек. Жаль, что его сын покинул Россию еще до того момента, как я вернулся из Киля. Вашему сыну чем-то не понравилась жизнь в Петербурге. Как бы не спросил я, вытаскивая из сейфа целую кипу бумаг на которых я старательно описывал свое видение будущих армейских реформ. Я не настаивал на том, чтобы морец остался здесь со мной, ровно проговорил Лася. У него довольно большие проблемы с дисциплиной. Понятно, я задумался. Потом тряхнул головой и положил перед генералом свои наброски. Вот, здесь все, что я хочу изменить и ввести в войска. Я никому еще этого не показывал. Так что ознакомьтесь, и если вас нечто подобное заинтересует, то можете прийти ко мне с сообщением в любое время дня и ночи. Я ознакомлюсь, ваше Высочество. Ласси коротко поклонился и придвинул к себе довольно внушительную стопку. А теперь давайте вернемся к поручению ее величества. Бросьте, Петр Петрович, ну какой из меня генерал? Я махнул рукой. К тому же, вряд ли я что-то усвою за те 15 минут, которые вы уделите моему обучению. Я планирую поставить во главе моей маленькой армии Петра Румянцева. Вот с ним вы и можете обсудить тактику, которую он хочет использовать. Петька, которого я, честно говоря, ошарашил данным известием, целый день сегодня не вылезал из обеих крепостей, что-то обследуя и хмурясь при этом. Утром я поехал с ним но вернулся во дворец уже без Румянцева, поняв, что это надолго, и просто махнув рукой, наказав лишь, чтобы он не отморозил себе чего-нибудь особо ценного. «Это весьма ответственное поручение, а Петр Румянцев не производит впечатления серьезного человека», покачал головой Ласси. «Ну вот и посмотрим в потешном бою, чего он стоит на самом деле», я невольно улыбнулся. «Ежели воинская стезя совсем не его», «То зачем мучить парня, когда можно найти дело по его способностям, а не пытаться натянуть на него мундир?» «Тогда, ваше высочество, позвольте откланяться? Лучше я действительно поговорю с Петром Румянцевым, чем буду отвлекать вас от дел своим стариковским брюзжанием?» «Нет». Я покачал головой и резко выпрямился в кресле, в котором до этого мгновения сидел, расслабившись. Мне нужно с вами серьезно поговорить и попросить проверить ту информацию, которую я сейчас передам, только очень осторожно, не привлекая внимания, а затем побыть посредником между мною и Ее Величеством, которое иной раз все еще меня за ребенка держит неразумного. Перед глазами всплыл образ Ванечки Шувалова, и кулаки снова сжались. Вот он-то не кажется ей младенцем почему-то, в отличие от меня. «Ну, тетушка, Вздохнув, я приказал себе успокоиться и принялся выкладывать ставшему мгновенно серьёзным лассе то, что мне рассказала Мария.